«Готово! Ты просто красавица!» – возвестила Люська, которая делала мне мудреную прическу для того, чтобы я отправилась на очень важное мероприятие. Сегодня вышел в свет первый выпуск моего журнала по ландшафтному дизайну «Оазис». И по данному поводу планировалась грандиозная вечеринка, которую организовал Натан для того, чтобы я окончательно поверила в себя. Тот проект, который я сделала для его резиденции, Уже завоевал не только внимание, но и несколько упоминаний на крутых площадках. Но Павлов не стоял на месте. Он буквально заставил меня проявить отражение моих дизайнерских мыслей в том, чтобы выпустить свое отдельное издание. И сегодня меня ждал настоящий фурор, если верить Натану. А у меня для того, чтобы не доверять этому мужчине, за последние два года не появилось ни единого повода. Спасибо. Улыбнулась я Люсе, которая была совершенно искренне за меня рада. Подруга отступила и сложила руки на груди, любуясь мною, а я покрутилась на месте. «Слушай, Демьянова, я просто в восторге от того, какой путь ты прошла!» В очередной раз заявила Люся. Она уже не раз говорила мне это, когда мы с ней обсуждали то, как сильно изменилась моя жизнь за довольно короткий промежуток времени. И всегда Люся повторяла «Вот это да!» Таким трансформациям позавидовали бы даже самые отчаянные летописцы, обладающие с фантазией. Я с нею была согласна. Но спроси меня кто, хотел бы я поменять что-то в прошлом, получил бы ответ «нет». Я полностью была довольна тем, как сложилась моя жизнь. «И я в полном восторге», — заявила я Люсю, после чего мы с подругой направились в зал к гостям. «Здесь были очень важные люди города». Здесь были журналисты. Но искала я глазами в толпе двоих конкретных людей. И когда нашла, просияла от восторга. Мой Герман и мой Натан смотрели на меня так, как будто я была богиней, сошедшей к ним с небес, самой большой драгоценностью в их жизни. Они взирали на меня с неподдельной любовью, которую я сторицей отдавала им в ответ. И это было то самое женское маленькое счастье, что на самом деле я считала всеобъемлющим и огромным, как мир. Иначе зачем тогда жить, как если не ради него? Вы же тоже так считаете, правда? Текст читала Ксения Зайцева.